Это меня удивило и заинтересовало, ведь Тэтчер не относится к деятелям, склонным к несерьезным высказываниям. Она на моей памяти ни разу не брякнула какую-нибудь глупость, от чего не застрахован ни один англоязычный политик, говорящий о России. В этом отношении они все как на подбор. Еще более удивляло, что в нашей прессе ни об этом, ни о других подобных заявлениях западных деятелей не сообщалось. Я даже обзвонил некоторые редакции наших газет. Никто мне не смог разъяснить, что же Тетчер имела в виду. Что означает «экономически оправдано». Поэтому я отнесся к ее заявлению серьезно и попытался выяснить суть дела. И в конце концов выяснил. И о результатах доложу вот в этой книге. Тем временем в конце 80-х, начале 90-х в обществе уже открыто шли дискуссии о построении в стране конкурентноспособной экономики. Сейчас трудно понять, почему так хотелось тогда именно конкурировать с другими, а не жить просто для себя. Чего тогда хотели достичь? Разорить конкурентной борьбе всех производителей и работать за весь мир, что ли? Все обсуждали, как сделать нашу экономику конкурентноспособной, упирая главным образом на хорошее законодательство. Мало кто спрашивал, что будет, если мы окажемся неконкурентноспособны. На это бодро отвечали, что устаревшие технологии будут заменены на передовые, рынок и биржа все сделают сами». «Но никто, насколько я знаю, не задал вопрос, а может ли быть наша экономика конкурентноспособной в принципе?» «Я задал себе этот вопрос, и мне удалось найти ответы на этот и другие интересующие меня вопросы самому, и нигде я их решения не вычитал. Правда, если бы не стечение обстоятельств, то все так и осталось бы на уровне общих рассуждений». Но в 1995 году по заказу одной правительственной организации группа ученых готовила научно-исследовательскую работу прикладной направленности, и я принимал в ней посильное участие. Коротко говоря, суть дела заключалась в том, что мы сравнивали по многим показателям условия приграничных регионов России и сопредельных территорий. Научность подобных работ состоит в умении выразить явление через числа. Пример – Если на нашей территории пастбища хорошие, на пятерку, а на той стороне плохие, на троечку, то, вероятно, пастухи с той стороны будут склонны нарушить границу с целью выпаса скота. Это, кстати, одна из самых частых причин реальных нарушений границы. Так вот, достаточно выразить качество пастбищ через численный показатель, и можно будет оценить уровень побуждения к нарушению границы у местных пастухов. Подобный подход действует и для многих других ситуаций. А так как побудительных причин к нарушению границы на самом деле не так уж много, то иногда удается даже предсказать вероятное поведение нарушителей. Конечно, точной шкалы для моих параметров просто нет. Но, как оказалось, можно применить приблизительную оценку, так сказать, инженерную прикидку. В ходе работы выяснилось что ограничиваться анализом ситуации только в приграничных районах нецелесообразно. Например, высокий спрос на наркотики в центральных районах страны вызывает большую интенсивность нарушений границы, хотя в приграничных районах ситуация с наркоманией другая. То есть надо учитывать и кое-какие условия, характерные для страны в целом. И мы сравнивали условия России и сопредельных стран по многим параметрам. Главная проблема при этом, реальной-то информации на самом деле мало, никто ее не собирает и не публикует, и мы старались брать все. Пафос открытых источников того времени сводился к провозглашению неизбежности включения России в мировую экономику. Читай «Экономику Запада». Как я теперь понимаю, это отражалось на настрое нашего коллектива, так как никто тогда не мог сам себе объяснить, зачем же в современных условиях после падения Берлинской стены какие-то там границы и, соответственно, пограничная политика. Уже после сдачи работы, несмотря на текучку, мне никак не удавалось отключиться от этой тематики. Я снова и снова анализировал исходные данные, Получалось, что если немного развить основные посылки, то явно следовал вывод, прямо противоположный. Включение в мировой рынок вызовет мгновенную, по историческим меркам, смерть нашей экономики. Начало 1996 года было переломным временем. Продолжение некоторых тенденций в политике должно было вызвать через пару-тройку лет тяжелейшие последствия для всех граждан страны. Я был не свободен тогда от кое-каких иллюзий, поэтому решился написать небольшой материал, который, как я считал, мог бы несколько прочистить мозги нашим гражданам. Так появилась статья «Горькая теорема». Но, к моему удивлению, тогда статья не вызвала широкого интереса ни в оппозиционной печати хотя там до сих пор, на мой взгляд, наблюдается некоторый дефицит теории, не среди интеллигентской полуоппозиции. После этого в 1997-1998 годах я опубликовал еще несколько статей, в том числе и по практической макроэкономике. Благо, эта тема стала животрепещущей для масс, а не только для научной общественности. Так, например, мне удалось за некоторое время до 17 августа рассказать о причинах этого кризиса и его возможной развязки, о весной 1999 года, о видах на урожай в этом году и реальном состоянии продовольственного сектора экономики. Вот эти статьи оказались для многих читателей интересны и к месту, и в конце концов мне предложили написать книгу. А так как несмотря на то, что в обществе произошли кое-какие сдвиги, массового просветления в мозгу еще не наступило, поэтому нужда в этой книге еще есть. Итак, почему же в страну не пошли иностранные инвестиции? Почему естественное состояние современного общества, Рыночный, частно-предпринимательский капитализм не привел к процветанию нашей страны и всех сопредельных с нами стран. Рыночные реформы – это то же самое, что открытость Западу, или нет? Я это теперь знаю, и, прочитав книгу, вы тоже это узнаете. По законам жанра в начале книги надо загадать загадку, а разгадку поместить в последнюю главу. Но я не буду интриговать. Это дешевый прием». Развязку я поместил примерно в середину.